Глава 12. Я слышу её шёпот. Он такой тихий, но в то же время оглушающий. Убей меня, говорит она. Освободись. Я больше не могу терпеть. Выбросив меч, я обнимаю кровоavленное тело подруги, плачу, зная, что не в силах спасти её. Будь сильной, настаивает она. Не заставляй меня мучиться. Мне больно. Мне так больно. Я чувствую её боль в каждом слове, в каждой букве. Боль сквозит ото всюду безудержным ливнем, от которого не скрыться, проникает вглубь, впивается своими когтями в лёгкие, перехватывая дыхание. Убей! Звучит голос чёрного мастера за спиной, но я знаю, что его там нет. Он у меня в голове. Убей её и стань свободной. Слезы текут по лицу, смешиваются с ее кровью, словно давние друзья. Вокруг нас темно, сыро и холодно, но я ощущаю один лишь жар. Кожа горит огнем, сердце хочет вырваться из груди. «Возьми меч!» – шепчет она, и я слушаюсь. Подняв клинок из лужи под ногами, я смахиваю мутные капли с лезвия. Оружие готово убивать». Оно не испытывает милосердия или жалости, оно хочет выполнить то, ради чего было создано. Направив острие меча в грудь подруги, я в последний раз смотрю ей в глаза. Зраненное лицо просит о спасении, просит выхода. Но он только один. Присущимися руками я вонзаю лезвие в её сердце, выдохнув весь воздух из лёгких. И я и реву, задыхаясь от нехватки кислорода. Меня трясёт и колотит, но я делаю это. Я убиваю её. Металл входит в плоть, царапая рёбра. Руки дрожат, но я погружаю катану глубоко в тело, по самую гарду. В её глазах облегчение, спокойствие и умиротворение. Боль уходит, как и её жизнь. Держать за рукоять меч, что торчащую из груди мёртвая Линси, я обливаюсь слезами. Мне хочется отправиться вслед за ней, покончить со всем, перерезать себе глотку, ведь я убила её. Убила, убила. Загорается свет вдаль, такой яркий и тёплый, он ослепляет меня, заставляя щуриться. Чёрный мастер сдержал обещание. Он открыл две Напоследок, поцеловав истерзанное тело Линси, прибитое к кресту, я иду к выходу, чувствуя вкус её крови на своих губах, зная, что мне больше никогда не быть прежней. Линси умерла, а вместе с ней умерла и я.